Часть четвёртая. Кое-что тебе сказать. Глава 34 Спустя несколько недель она оказалась проездом в Париже, и ноги снова привели её в район Тома. Она набрала код входной двери и вошла в дом. Прошло уже больше года с тех пор, как она появилась здесь со своим красным чемоданом, полная тревоги перед встречей с мужем Беатрис Блонди. И что теперь? Она играла, она любила, она проиграла. Сердце ее сжалось, когда перед ней со скрипом открылись кованные двери лифта. В конце концов, Паула впустила ее в квартиру. Да, месье переезжает. Мебель уже увезли, осталось несколько коробок. Эльза спросила, может ли она забрать чемодан с одеждой, который она так и не успела увезти. Паула проводила ее в ванную, шкаф был пуст. Эльза попросила Паула о последнем одолжении. Она хотела снова зайти в кабинет Беатрис. «Кабинет, мадам? Поднимайтесь, если хотите. Но поторопитесь, месье должен скоро зайти». Эльза взобралась в последний раз по скрипящим ступенькам, которые вели в комнату прислуги. Никогда она не была так близка к Беатрис, как в то время, что бывало здесь. Секретарю увезли. Комната была пуста. Спускаясь вниз, она ушиблась о дверной проем. Коридор был пуст, и она машинально направилась в кабинет Тома. В комнате она будто снова увидела его. Вот он склонился над рабочим столом, вот утопает в кресле Честерфилд у окна. Но здесь не было больше ни стола, ни окна, и помещение оказалось ещё больше. Что тут будет? Детская? Игровая? Скорее всего, какая-нибудь контора или модный офис. Остальные этажи были уже заняты разными фирмами. Арендаторы постепенно уезжали отсюда из-за непомерных цен на жильё. Эльза сделала несколько шагов в пустой комнате, лишь тяжелые бежевые бархатные занавеси по-прежнему прикрывали окна. Ее взгляд привлек светлый конверт, застрявший между стеной и плинтусом, как раз на том месте, где до переезда стоял рабочий стол Тома. Эльза наклонилась и подобрала конверт. Он был вскрыт. На нем только имя — тама. Эльза узнала округлый почерк Беатрис. В коридоре послышались шаги, Она успела быстро сунуть конверт в карман джинсов. Прошла за Паулой к выходу. Женщины коротко попрощались. Эльза спустилась по чёрной лестнице из страха встретить Тома. Мало ли что придёт ему в голову, если он встретит её тут. А вдруг он её ударит? Письмо, которое она только что похитила, обжигало ей кожу бедра сквозь карман брюк. Открывать его сейчас не стоит, надо подождать, пока она окажется в надёжном месте, вдали от любопытных взглядов. Она нервно шагала по улице сент эн -Аре. Вон тот высокий человек в дождевике — это не Тома, а этот сидеющий мужчина на пешеходном переходе. Эльза постоянно оборачивалась, как будто боялась слежки. Она думала о фильме, который они смотрели вместе, «Головокружение». Слова Тома о слежке. Ему кажется, что он ее преследует, но на самом деле это она ведет игру. Да, в этом фильме Ким Новак водила за нос Джеймса Стюарта, а не наоборот. Тома тогда добавил «Досмотрите до конца, тогда поймёте». Конец близок. Эльза чувствовала это. Не всё ещё завершилось в этой истории, что-то ускользало от неё с самого начала. Этот свалившийся на неё с неба вдовец, эта история любви и творчества, что за этим скрывалось? При этом Эльзе казалось, что с самого начала она управляет всем. Отношениями с Тома, работой над рукописью, которую она с таким трудом отыскала. С таким ли трудом? А вдруг всё было расписано с самого начала, но кем? А если Эльза была лишь персонажем второго плана в этой истории? Содрогаясь, она зашла в бестро на углу Авеню де люпера и улицы Пирамид. Она села за столик в глубине, спиной к стене. Убедившись, что никто на неё не смотрит, достала письмо из кармана. Почерк действительно принадлежал Беатрис. «Любовь моя, когда ты прочтёшь это письмо, меня уже не будет». «Мне осталось от силы несколько дней, и я хочу прожить каждое мгновение с тобой, как в последние недели. Я должна кое-что тебе сказать перед смертью. Я еще не знала о диагнозе, когда начала работать над книгой, которая, мне кажется, я в этом убеждена, станет вершиной моего творчества. Этот текст о нас, о счастье быть с тобой знакомой, о безумном счастье, которое мне подарила жизнь с тобой. У меня нет ни времени». Не сил на то, чтобы его дописать. Публиковать его в том виде, в котором он сейчас, категорически нельзя. У меня к тебе одна просьба, самая последняя, и исполнить ее будет непросто. Я бы хотела, чтобы этот текст существовал. И неважно под моим именем или нет, я просто хочу, чтобы он дошел до читателей. Короче говоря, чтобы его издали. Для этого ты должен найти кого-то, кто способен его закончить. Работы там еще очень много. И ты должен найти подходящего человека. Это должен быть писатель, который к тому же по-настоящему изнутри знает мои книги. Это будет непросто, но я знаю, что у тебя получится. Любовь моя, 30 лет рядом с тобой были самым прекрасным подарком, который сделала мне жизнь. Продолжай без меня, пожалуйста. Сделай это ради нас. Я люблю тебя. Беатрис, твоя жена. Эльза положила письмо на стол как раз в тот момент, когда к ней подошел официант. Она видела, как шевелятся его губы, но не разбирала слов. Что ему надо? Зачем он подошел так близко? Она рухнула на цинковый столик. «У вас нет вечернего платья?» Тома был очень настойчив. «Вам нужен подходящий наряд. Вы не можете появиться там в таком виде. Это все же Сезар, а не что». Сам он был в весьма элегантном смокинге Эрмес. бренд спонсировал вечер. Повсюду были знаменитые логотипы с каретой, и юные девушки с идеальными фигурами обрызгивали гостей ароматом экстре де памплемус. На Эльзе были старые джинсы, кожаная куртка и кроссовки. Просто стыд и позор для такого случая. Появилась великолепная биатрис Блонди. На ней смокинг, в тон смокингу мужа. Эльза заметила, что под фраком биатрис совершенно голая. Спит ли она, как Мэролин, одетая только в туалетную воду? Томая биатрис Стояли теперь на авансцене. Открылся занавес, а в зале одни старики. Очень старые мужчины, и все смеются и смеются. Тома своим бархатным голосом объявил. И приз за лучшую женскую роль второго плана получает. Смех в зале делается все громче. Старики превращаются в сборище зловещих лепреконов, они сверкают расшатанными зубными протезами, слуховые аппараты катятся кубарем вдоль проходов. На сцене Беатрис подошла к Эльзе и протянула ей статуэтку. «Эльза горько заплакала. Я не играла, нет! Я правда не играла!» Зал взорвался аплодисментами, а блонди сунули ей в руку знаменитую статуэтку. Таман наклонился и прошептал ей на ухо. «А теперь убирайся отсюда. Возвращайся в Леон. Когда Эльза очнулась, кто-то похлопывал ее по щеке со словами. «Мадам, все хорошо! Все будет хорошо!» Эльза выпила воду, которую ей протянули. Перед ней было раскрытое письмо. «Значит, это правда. Ей это не приснилось. Тома с самого начала ее использовал. Но это был не Тома, это была Беатрис. Это был ее план, а он лишь исполнял ее последнюю волю». Так, даже после смерти, биатрис продолжала писать их историю. Эльза была лишь марионеткой в ее руках. В их руках. Официант поставил перед ней кофе. Пейте же, пейте. Лучше с сахаром сразу придёте в себя. Эльза заметила красные ногти, идеальный маникюр. Она повернулась к женщине, которая стояла рядом и держала её за руку. Та с тревогой посмотрела на неё и показала на письмо. Это письмо привело вас в такое состояние. Не стоит так убиваться, все мы получали прощальные письма. Могла ли эта незнакомка прочитать начало письма? А вдруг она знала Биатрису Дома? Эльза вздрогнула, высвободила руку. Хватила письмо и сунула в сумочку. Это совершенно точно непрощальное письмо. Она сделала ещё несколько глотков кофе. Снова поблагодарила. Всё будет хорошо, мне пора. Вас проводить? Вызвать такси? Нет, спасибо, мне нужно успеть на поезд. Вы уверены? В вашем состоянии? Женщина казалась почти разочарованной. Да, меня сын в Лионе ждёт. Я обещала вернуться не поздно, чтобы успеть почитать ему на ночь. Он особенно любит, когда про динозавров. И про чудовищ. Людоеды, колдуньи, покинутые, зарезанные, брошенные в печку дети, понимаете? Он маленький, но уже любит истории, полные насилия, так что... «Бегите, за кофе я заплачу», — велела женщина. Эльза наконец-то увидела ее. Они были приблизительно одного возраста. У нее был ясный, лучезарный взгляд. Эльза сразу подумала об Эстель Леквье, о той подруге детства, которой она так восхищалась. Наверное, она сейчас походила на эту женщину. А может, это она и есть? Может быть, это знак судьбы встретить Эстель Лекье сейчас, в этом баре? Эльза быстро собрала вещи и вышла на улицу. На авеню Де Лёпера она зашла с телефона в интернет. Ближайший поезд в Лион в 17.56. По 14-й ветке можно успеть. В поезде она стала искать место. Вагон был полон. Она села рядом с молодой женщиной, которая прижимала к себе младенца. Ребёнок сидел так спокойно, так тихо. «Его зовут Сезар», — гордо произнесла мать. «Сезар? Как мило. Вы до Далеона?» «Да, да. На несколько дней едем к моим родителям». Поезд резко остановился. Сообщили, что кто-то бросился под поезд около Макона. Поезд поедет по другому пути, а пока что остановился на неопределённое время. По вагону пошли недовольные вздохи. Это ж надо додуматься ещё. покончить с собой в пятницу вечером, когда поезда забиты до отказа, — возмутился кто-то. Ему вторили другие. Да, броситься под поезд в час пик. И кому только такое в голову приходит? Можно же покончить с собой в другое время? Зачем мешать всем вокруг? За этим последовала фантастическая дискуссия. Люди принялись выяснять, в какое время лучше всего бросаться под поезд. «Могу ли я попросить вас об одолжении?» — спросила соседка Эльза. «Не могли бы вы побыть с малышом, пока я схожу в туалет?» «С удовольствием». «Ну давай, цезарь побудь с тетей и веди себя хорошо». Эльза взяла ребенка на руки со всей нежностью, на которую была способна, и посмотрела в окно на неподвижный пейзаж. «Где сейчас Тома? Думает ли он о ней хоть иногда? Бывал ли он с ней искренен?» Ребенок у нее на коленях тихонько засопел. Эльза взяла себя в руки. Она напишет новые романы. Беатрис вдохнула в нее силу, мощь. биатрис и все те книги, что Эльза прочла до неё. Все они пустили в ней корни, сделали ее той, кем она стала сегодня. И этого никто не может у нее отнять. Эльза посмотрела на ребенка, он прижался лбом к стеклу, поезд тихо тронулся».